Выпьем за сталина. 26 октября 1932 года, в доме Горького на малой никитской состоялась встреча сталина с советскими литераторами. Луговской, естественно, тоже был там, и это был не самый простой из его дней. Из писателей помимо хозяина дома присутствовали фадеев, Всевололодванов,таев, Леонов, шолохов, Павленко, Юрий Герман, Зазубрин, Лебединский, Малышкин, Гладков, Никулин, Никифоров, Сейфулина. Из критиков Авербах, Кирпотин, Ермилов, Зелинский, из поэтов Багрицкий, Сурков, за детскую литературу отвечал Маршак, за драматургию Афиногенов. Компанию Сталину составили Молотов, Каганович, Ворошилов и Постышев. Разговор начался с Раппа, который в 1920-е много кому попортил жизнь. Авербах в очередной раз признал свою и коллективную вину. Но Лидию Исайфулину это не успокоило. Она призналась, что пребывает в отчаянии от того, что распустив раб, бывших раповцев опять тянут в литературные начальники. Они ж снова смогут затравить любого беспартийного до потери здоровья. Сталин посмеивался. Горкий, который Раповцев любил, выступал как дипломат, пытаясь не допустить скандала. Атмосфера понемногу стала человечной и даже веселой. Выступал Леонов, просивший представлять больше информации о жизни страны. Высказался Зазубрин, переживающий о том, что Сталина нельзя описывать как он есть, например, с рябинами на лице. Попутно он сравнил Сталина с Муссолини. Литераторы готовы были провалиться со стыда от такой бестактности. Маршак сказал о детской литературе. В перерыве Горький попросил Луговского прочитать от чего-то не собственные стихи, а куклы молодого поэта Дмитрия Кедрина. Почему Луговского? Ну, все знали артистизм и бархатный голос этого красавца, в том числе и Горький, с которым Луговской познакомился годом раньше. 1931. Прослушали молча, одобрили, тоже молча, сообщает Корнелий Зелинский, оставивший записи об этой встрече. Потом обедали, спорили о критике, о том, что важнее, производство душ или производство танков. Шумели, совсем расслабились, а Вербах предложил, чтобы Луговской прочитал новые стихи. Луговской не заставляет себя долго ждать, вспоминает Зелинский. Он встает, высокий, в своем крупнозернистом свитере, портового рабочего или моряка. Он играет бровями. «Я прочту сапоги», — объявляет Луговской. «Это из нового». Сапоги — вещь энергичная, остроумная, одна из лучших у Луговского, хотя у него много лучших. Тем не менее, это все-таки поэма. Маленькая, но поэма. Зелинский вынужден констатировать. Начинает слушать Луговского со вниманием. Он читает вкусно, патетично и громко. Луговской читает 2, 3, 5 минут. Читает 10 минут. 20 минут. Это слишком. Обстановка совсем не такова, чтобы слушать высокоидеологические стихи. начинают позванивать стаканы, устает, слабеет внимание, все ждут выступления Сталина, а Луговской читает и читает, и это, наконец, начинает всех тяготить. Он переиграл, и, закончив, не получает ни одного аплодисмента. Такая незадача, что хоть прямо со встречи опять уезжай в Туркменистан. Хотя сделать скидку на то, что Зелинский на тот момент Луговского не любил, считая предателем конструктивизма и испытывал что-то вроде злорадства, стоит. К тому же, если сапоги читать вслух, на 20 минут поэмы не хватит. Но в целом Зелинский, конечно, написал что-то похожее на правду. Обидно еще и то, что следом просят читать Багрицкого. Он пытается сбежать, потом, нехотя задыхаясь от астмы, читает человек из предместья и срывает аплодисменты. В эти минуты Луговской, что называется, поплыл. Так бывает, когда совершаешь один неудачный поступок, и всякий следующий шаг выставляет тебя во все более неприглядном свете. Снова разлили по бокалам. Писатель Малышкин изъявил желание чокнуться со сталиным, Писатель Павленко, который на прошлой писательской встрече подогретый вином трижды облобызался с вождем, теперь подшутил над Малышкиным. Это плагиат. Все захохотали. И луговской видимо решил под шумок исправить свое положение объявив громовым голосом давайте выпьем за здоровье товарища сталина но тут в лес уже изрядно поднабравшийся писатель никифоров да надоело уже это да сколько можно пить за его здоровье ему и самому надоело это слышать правильно товарищ никифоров поддержал его сталин зелинский правда отметил что вось при этом посмотрел на никифорова иронически и недобро. А на Луговского вообще не глянул. Выпили за что-то другое, после чего Сталин произнес длинную, продуманную речь про партийных и беспартийных, которым всегда найдется работа по душе в советской стране, чем подкупил писательские сердца, и кто-то, но уже не Луговской, во второй раз предложил «Выпьем за товарища Сталина». И все, надо ж тебе, вдохновенно, поддержали этот тост. следующий тост поднял фадеев за самого скромного из писателей за шолохова. и все с удовольствием пьют за шолохова к искреннему смущению великого донца. Сталин с удовольствием и показательно выпив за шолохова произносит речь про инженеров человеческих душ и снова поднимает бокал за шолохова везет же кому-то. Затевается, насколько возможно в такой обстановке, серьезный разговор о диалектике и материализме. Звучат вопросы. Можно быть хорошим художником и не быть диалектиком-материалистом, отвечает Сталин. Были такие художники. Шекспир, например. Мне кажется, что если кто-нибудь овладеет как следует марксизмом или диалектическим материализмом, он стихи не станет писать. Луговскому не молчиться и он в очередной раз пытается проявить себя. «А разве не может быть хороший поэт диалектиком?» – спрашивает он. Сталин, наконец, его замечает и поэтически еще раз объясняет. «Может, может, но сумеет ли он после этого писать так же хорошо? Никто не должен забивать голову художнику тезисами». Он должен просто правдиво показывать жизнь. После этого, видимо, Луговской вновь почувствовал себя живым. Когда затеялись петь, Луговской запел сначала вместе со всеми, а дальше мастерски выступал соло. Тут-то, наконец, сорвал аплодисменты и всеобщий восторг. Расстались вожди и писатели в благодушном настроении. Горький, обнимая Сталина, пустил слезу, смутился. Что там было с Луговским, мы не знаем, но, по крайней мере, в Туркменистан он на этот раз не уехал. В качестве послесловия к этой истории придется сказать, что писатель Георгий Константинович Никифоров, сорвавший тост Луговского за Сталина, будет расстрелян спустя шесть лет в 1938 году. Было бы нелепо предполагать, что его убили за эту выходку. Но вот так совпало. Критика Авербаха, предложившего на этой встрече Луговскому читать стихи, расстреляют тоже.